Вы не думали, что зло будет наказано? Убийство человека не проходит даром, Таисия Петровна. Впрочем, в мою компетенцию не входит воспитывать вас. Я свою работу выполнил. Предварительное следствие окончено. Я отправляю ваше дело в суд первой инстанции. — Я никого не убивала, — произнесла Тася, понимая, впрочем, что ее слова падают в пустоту. В этот же день приехали родители и Лиза. Матушка и отец все больше молчали, глядя на осунувшаяся дочь, а подруга была очень возбуждена. «Они не имеют никакого права держать тебя здесь. Хотя бы до суда тебя должны отпустить. Даже на суде нет никакой необходимости тебе присутствовать лично. Нет никаких доказательств, что они себе позволяют». Я подниму общественность, я буду писать в газету. Об этом нельзя молчать. Где это видано? Дворянку посадить во строк только за то, что в ее комнате найден труп и окровавленная шпага. Безобразие. Тася почти не слушала разглагольствования подруги. Второй день она пребывала в унылом настроении. Она не выспалась, потому что спала на жестких нарах и почти не ела, так как есть ту баланду, которую подавали арестантам, было невозможно, а то, что взяла из дома, уже съела, и от всего этого чувствовала себя прескверно. Родители привезли еды, Лиза, книги и журналы. — Читай, так быстрее пролетит время, — посоветовала она. — И верь, я так дело не оставлю. Надо нанять столичного адвоката. — Где же взять деньги? — Впервые за все время посещения близких встрепенулась Тася. «Пока не знаю, но что-нибудь придумаю», — пообещала Лиза. Свидание закончилось быстро. Напоследок Тася попросила родителей в следующий раз привезти матрас и подушку, чем расстроила их в конец. Мать вышла из-за строга со слезами на глазах и сразу отправилась в церковь за утешением. Лиза приехала через два дня. «Комендант разрешил тебе постель привести, указала она на огромный тюк. Один из надзирателей взял его и унес в Тасину камеру. «Спасибо», — машинально произнесла Тася. В эти дни она едва не сошла с ума. Читать не хотелось, да и свет из окна был тусклым, и буквы едва просматривались. Тася пробовала ходить по камере, но она была настолько мала, что от постоянных разворотов вскоре закружилась голова, и занятие это она забросила. Делать абсолютно было нечего, хоть головой об стенку бейся. «Не отчаивайся», — сочувственно сказала Лиза. «Я подключила Шубина. Он обещал помочь с адвокатом. Я хотела написать в газету, но Шубин отговорил. Он сказал, что есть надежда не доводить дело до суда». А если начнут о тебе писать в газетах, то ни один чиновник не захочет помочь и придется ждать суда. Суд, разумеется, мы выиграем, но его можно ждать месяцы, а то и годы. Говорят, это такая волокита. — Спасибо тебе, Лиза, — снова отрешенно произнесла Тася. И подруга едва сдержала слезы жалости. — Ты совсем раскисла, — упрекнула она, — Нельзя же так. Еще не все потеряно. Дело и выеденного яйца не стоит. Даже Шубин удивился. Но ведь кто-то. Убился Сапожкова, Потеряно сказала Тася. Да, подруга, протянула Лиза. Тебя надо срочно из камеры вытаскивать. Посидишь тут еще неделю. Сама уверишься, что это сделала ты. Но ты-то мне веришь, «Веришь, что это не я?» очнулась Тася и с надеждой посмотрела на Лизу. Ей так надо было сейчас, чтобы ей верили хотя бы близкие. «Безусловно», категорично заявила Лиза, «я уверена, что шпагу тебе подбросили, и тот, кто это сделал, ненавидел тебя всей душой, если таковая у него имеется, в чем я очень сомневаюсь». Лиза, «Я рада, что встретила в жизни тебя», — торжественно произнесла Тася. «Я не знаю, что бы со мною было. Не будь тебя. Ты моя последняя надежда». «Да ладно».